День уже клонился к вечеру. Выйдя из дому подышать свежим воздухом, Оспар вдруг заметил, что возле зимовки на том пастбище, которое он сберегал для скота, кормившегося ещё прошлогодним сеном, пасётся около сотни оседданных коней. Этого Оспар не выдержал. Он гневно обернулся, и, увидев одного из своих джигитов, рослого Сайткана, приказал «Бери Курук и скачи к тем коням. Гони всех в загоны. Мало обжором того, что на скатертих еще и коням их отдать лук на потраву, да? Загоняй скорее, бей Куруком, кто заортачится». Сайт-кан схватил курук в длинную березовую палку с петлей на конце для ловли лошадей, вскочил на стоявшего у дома коня и помчался во весь дух. Забияка по природе, он вдобавок отличался дерзостью и наглостью слуги сильного знатного хозяина. Задвиганием подскоков к пасущимся лошадям он начал бить их куруком, выкрикивая во всё горло имена тех родов, чьё тавро было выжжено на крупах. Так-то галак, жегитек, атибак, топай, карабатир, торгай. Испуганные криками и ударами Кони шарахались в стороны, стукая с седлами, наскакивая друг на друга, и, наконец, кинулись к зимовью, словно гонимая степным пожаром, неловко подскакивая на спутанных передних ногах. У ворот загона они сбились в кучи, сталкиваясь, развиваясь на дыбы, опуская копыта на спины передних. И тут случилось то, чего ни Аспан, ни Сейткан не предвидели. Перекладина ворот была очень низка, и спутанные кони, проскакивая вдогон в припрыжку, силой ударяли по ней седлыми, с треском раскалывая и даже разбивая в щепки передние луки. Тем временем распределение черного сбора, наконец, завершилось в общем согласие, с которым от каминеры обсуждали, сколько нынче можно взять у народа, сразу же исчезло, едва речь зашла о доле каждого из них в будущей добыче. Шубар, как волостной, и поддерживаемые им другие кунанбайевцы показали такую жадную хватку, что остальные уходили обиженными, затаив злобу. Те больше всех оскорбились Уразбай, Жеренше и Бейсемби. Когда же, кончив дела от каминары гурьбой повалили из дома Аспана, чтобы сесть на коней, они увидели последствия озорства Сайткана. Почти все сёдла были исковерканы, Словно кто-то нарочно разбивал их, решив поиздеваться над гостями. Были изуродованы седла и те, кто считал себя цветом племени табыкты, жиренше, узбае кунту, дейсемби, обобрали байгулака, байдельды, всеславные, самолюбивые, заносчивые они были глубоко оскорблены тем, что на глазах у откопа mineров всей волости оказались в таком смешном и позорном положении. не спрашивая объяснений у хозяина аула Аспана, не удостоив и взглядом даже шубара, который провожал гостей, они уехали молча, не попрощавшись. И только когда зимовья спана скрыло свой же глаз, Жыренше Кунту, Уразбай и Бейсемби, ехавшие рядом, заговорили об этом. Что мы им сделали кроме добра? Мрачно начал Жыренше. По первому зову Шубара примчались, чтобы помочь ему добиться неслыханного чёрного сбора. Озелетели и его самого, и всю его родню, и того же оспана. Зачем они нас отблагодарили этим что ли? И он ударил рукояткой плети по разбитому седлу Кунту. Всами мы распустили Кунатбаевских щенков. От злобно отозвался у разбой. Совсем обнаглели, Бога забыли. Даже сам Кунанбай не издевался так над нами. Но пусть покарают нас предки, если мы стерпим и на этот раз. Собаками мы будем, если и сейчас проглотим их дерзости. Надо действовать. Бейсэмби, расчетливый, спокойный и властный глава рода Жигитэк, Обычно говорил медленно, взвешивая каждое слово. Отлично поняв настроение обоих, Прочитав на хмуром лице кунту полное сочувствие им, Он сказал, глядя в упор то на жеренше, то на уразбая, «Не кричи так». «Зачем это слушать другим?» «И не говори лишних слов». Если ты действительно возмущён, говори о деле. И говори открыто, свет мой. В его внешнем спокойствии обуто таишны почуили ярость, готовую прорваться. Клянусь всевышним богом сдить, ответил у розбой. Клянусь караном «И духами предков умру, но буду с тобой, скажи только, что делать», — поклялся и Жеренше. Да и Семби, как бы убедившись в их решимости, заговорил быстрее обычного, даже взволнованно. «Если вы оба говорите, что думаете, пусть гнев ваш не тонет в словах». «Говорить много незачем». Всё и так ясно. Нет у нас больших врагов, чем те, что льнчик кричит громче всех, проклиная сынков Хаджи, а завтра сам бежит к ним рассказывать, кто что говорил. Мне время пусто словить. Вот нас четверо. Возьмём ещё троих. Больше нам и не нужно. Поедем к могиле Кенгербая, принесём торжественную клятву и примемся за дело. Пусть будет так. Едем. Это звали с Кунту и Уразбай. Ежерем всё добавил. О, Создатель, пошли нам успех. Я первый поклянусь вместе подняв над головой камень с могилы Чингирбая. Называйте имена. Они придержали коней, чтобы договориться, кого ещё взять с собой. Ширенши подозвал байгувака Абралы в айдилду и все семеро незаметно отделились от толпы и повернули к могиле Кенгербая, находившейся на расстоянии бега с трибуна. Зимние сумерки медленно опускались на степь. Покрытая снегом, она не темнела, постепенно синела, все гуще и гуще. Молчаливым холодом веяло от нее. В мутно-голубом просторе Скоро стал виден встойкий убрёмы и мозаж. Сто лет уже возвышается над всей округой его мощный и заострённый конус. Нет в нём ни трещин, ни выпавших камней. И так же, как властвует над невежественными потомками Кингербая, его мрачный дух так и могила его царит над степью застыв в вековой неподвижности, глухая ко всему миру. В узкой двери стоит густой могильный мрак, наполняющий мазаж. Там безмолвие вечной ночи, стойкая тьма, отгороженная толстыми стенами от света солнца, от живых голосов жизни. Кажется, что застыло и само время, Что законы степи суровы и косны, жестоки, так же вечны и неизменны, как неподвижный мрак могилы. По степи с тонким свистом промчался порыв холодного вечернего ветра. Заснеженные стебли высокого чая покорно и обречённо пригнулись к земле. Низкорослый кустарник задрожал всеми ветками. Угрюмый Мазар в жестоком и равнодушном спокойствии по-прежнему непоколебимо вздымал свои крепкие темные стены над степью, где сильный всегда валил слабого. Всадники остановились перед Мазаром и сошли с коней. Первым заговорил Уразбай. Кто их ведет? Абай. Абай у них один пророк, а бай. А мой пророк не абай. Святой предок, ты мой наставник. Покарай отступников, смутителей мира, Кенгербай. Родоначальник наш. Эти слова, рождённые совсем не благоговением перед предком, а трезвым расчетом будущих выгод звучали и как клятва, и как призыв к заговору. Жиренше понял это раньше других. «Не станет пророком Абай, не будут угодными Богу богохульники нового племени. Отрубим негодный язык, преградим путь смутьянам». — сказал он и подошел к Мазару. В Бейсэмби пробормотал молитву из Корана. Все провели ладонями по лицу и, сойдясь в тесный круг, поклялись мстить и хранить в строжайшей тайне все, о чем порешат они этой ночью. Эти семь человек были старейшинами, биями правителями семи крупных родов тобыкты бисимби был главой жыгитеков кунту букиншии жиренчи катибаков уразбай представлял род эсбават абралы сактагалак байдельда топай байгулак род Жуан-Таяк. Они могли легко восстановить против кунанбаревцев, против рода Иргизба и населения почти всей Чингисской волости. Но они решили действовать иначе, скрытно и осторожно. Чтобы ничем не возбудить подозрений, было условлено относиться к Шубару, Токежану, Майбасару и другим отцам. Иргизбаевским воротилам по-прежнему почтительно уверять их с подобострастием, что те могут на них рассчитывать и получат все, чего желают. Гром должен был ударить лишь в самый день выборов, когда начнут считать шары, опущенные выборщиками и любосами. Именно этих людей который буквально держит в своих руках судьбу будущего избранника, следовало привлечь на свою сторону. На них нужно было действовать уговорами, взятками, подарками, обещать выгодные должности после победы на выборах и добиться от них клятвы, что они опустят шары из-под того, кого им назовут. А их кто и как будет действовать договор, щит отправились начевать на зимовье Жиренше. Там они ещё раз подтвердили свою клятву, зарезав жертвенного белого барана Аксарбаса, чтобы очиститься от греха нарушения первой клятвы, данной над Кокска в доме Оспана. Все 3 месяца до волостного съезда прошли в полном спокойствии и тишине. Наконец настал день выборов. Их проводили в большом ауле Кунанбая Наджиляу у Шантай, куда откочевал на лето из Пан и Семипалатинска, поражая всех своей пышностью, звоном бубенцов и колокольчиков. Большой свитой из урядников, стражников, посыльных прибыл на Джайлау самоездный начальник казарцев, ловкий и своротливый приятель Шубара и Такижана, которого они издадривали в течение многих лет. На этот раз он приехал со своей женой Анной Митрофановной, пухлой, голубоглазой и представительной дамой. Конечно, явились в богато убранной юрте, выставленной оспаном около своей. В тот же день Анне Митрофановне была приподнесена соболья шуба, крытая чёрным шёлком, а в железную шкатулку Казанцева легли пачки заботливо перевязанных кредиток. Должность Волоснова Кунанбаевцы нынче решили передать оспану который впервые выразил желание занять её. Ему было уже под 40, из среди многодетных потомков Кунанбаева один он оставался без детей и переживал это очень тяжело. Кроме Еркежанна и Зейнеп, он взял себе третью жену, Тарымбалу. Но наследника так и не было. Рослый, плотный, могучий, этот великан Делер с своей печалью с близкими родными порой всхлипывал, называя себя то однорогим алиеном, то соколом с перебитым крылом. И как-то на одном из недавних сборищ родни он сказал так Ижану: "Может быть, дела отвлекут меня немного. Я просил бы вас уступить на этот раз должность волостного" мне. Заправили вроде Иргизбай тут же единодушно порешили, пусть Аспан будет очередным волостным управителем. А как отнесётся к этому народ? Хочет ли он этого? Их совершенно не интересовало. Они рассматривали эту должность как некую собственность прямых потомков Кунанбаева право на которую им дано свыше, самим Богом. И помещая Казанцева у Аспана, кунанбаевцы дали начальнику понять, кого они прочат нынче властные управители. Со своей стороны и Казанцев, вполне оценив прием, который оказал ему Аспан и богатые дары, поднесенные им, заверив своих друзей Казанцев, что они вполне могут рассчитывать на поддержку начальства. Как обычно, на Джейляу были выставлены гостевые юрты для размещения прибывших, и большая выборная юрта, составленная из трех соединенных между собой и образующих как бы три сообщающихся круглых зала. В этой юрте, стоявшей невдалеке от юрта Спана и Казанцева, происходили деловые собрания Елюбасы. По установившемуся обычаю, до начала выборов распределяли казенные налоги и сборы, взимаемые с населения. Налоги эти определяются в городских канцеляриях для всех административных аулов в разном размере. Но один аул имеет больше юрт, а другой меньше, и количество скота в них также не одинаково. Поэтому суммы налогов на каждый аул окончательно уточняются на таких собраниях выборщиками Елюбасы и крестьянским начальником. Этой работой и были заняты два дня подряд все 30 выборщиков из 12 административных аулов Чингисской волости под руководством крестьянского начальника Семипалатинского уезда Никифорова прибывшего с Казанцевым. Сам уездный начальник даже не заглядывал в выборную юрту. Грузный, седоусый, молчаливый, он держался важно и хмуро. Многолетний правитель этой обширной части степи Казанцев не забыл своего высокого положения представителя царя и всем своим суровым видом, холодным взглядом, редко улыбающимся каменным лицом, внушал казахам представление о грозной власти. Разговаривал он с немногими, со своим толмачом городским казахом и с писарем волосного управления Захаром Ивановичем, низеньким юрким человеком. Из аульных казахов начальник удостаивал вниманием лишь такижана, шубара и исхака, Но что в гостях у Оспана, он теперь вступал в разговор ещё и с ним через переводчика, так как Оспан совсем не говорил по-русски. Впрочем, Оспан расположил его к себе не только радушным хозяина. Весь его внешний облик невольно привлекал к нему людей. Широкая улыбка показывала ряд крепких ровных зубов, поражавших своей необыкновенной белизной. Ярко-красные губы под чёрными усами были как-то по-детски свежи и сочны. Большие несколько на выкоти глаз широко раскрывались при волнении, выражая истинную горячность. Он не тёр ни радости, ни гнева, ни дружеского расположения, ни недовольства. Тучный, грузный, огромный он, ухаживая за милыми его сердцу гостями, становился проворным и легким, двигаясь по-юношески быстро, поражая расторопностью и неутомимостью. Все эти качества расположили к нему Казанцева и в особенности Анну Митрофанну, а также и Никифорова, и Переводчика, и даже Урядников и Стражникова. Кроме этому способствовало ещё одно обстоятельство. Воспон щедрой рукой осыпал подарками всю свиту казанцева, начиная с крестьянского начальника Никифорова и кончая последним стражником, не забывая и посыльного уездной канцелярии Рябова Акембета. Наконец, к концу второго дня съезда Никифоров и Елюбасы Закончили распределение налогов, и по аулу облетела весть. Завтра выборы волостного, выборы биев. Множество людей, конных и пеших, повалило со всех концов к юртам, поставленным для начальства. Урядники-стражники посыльные широким вокруг кольцом оцепили выборную юрту, не допуская к ней напиравшую толпу. Важно помахивая служенными попонам с щегельскими нагайками, рукоятки которых были оббиты медной проволокой, они рассаживали людей в почтчительном отдалении от двух столов, поставленных перед выборной юртой и покрытых пёстрым бархатом то и дело слышались их короткие, внушительные окрики. «Не лезь вперед! Не оголветь! Садись в ряд! В ряд, в круг!» Из всей огромной толпы ближе к юрте были допущены только тридцать елюбасы. Они сели вблизи столов, одни поджав ноги под себя, другие на согнутых коленях, Некоторые боком, опираясь на локоть, уредники поставили на стол небольшой ящик, покрытый бархатом. Наконец из юрты вышло начальство казанцев, нигиферов, два городских переводчика и несколько чиновников, все в белоснежных кителях, расположились за столами испаудел села Анна Митрофановна. Урядники и стражники встали в ряд за начальством. Белые кители, рубахи, золотые и серебряные погоны, сверкающие пуговицы, какарды, блестящие фесы и шашки придавали всей этой группе как бы выставленной у жертвы на показ необычайную пышность и торжественность. Когда в толпе наступила тишина, Казанцев глухо пробосил в свои седые усы несколько слов. Никифоров поднялся. Тотчас же встал с места и его толмач, толстомордый парень с жесткими черными усами, торчащими, как свиная щетина. В это время таки Жан, Шубар, Исхако, Спан и с ними еще трое-четверо из Туркан Иргизбаевский заправил, вышли из переднего ряда круга и спокойно, с полным сознанием своего достоинства подсели к группе Елюбасы с правого края. Жиренче и Уразбай, следившие за ними с тем вниманием, с каким борцы во время борьбы ловят каждое движение противника, тоже встали со своих мест, подтолкнув соседей. Шепотом подбадривая их, иди, иди, и не рабей, они смело подошли к выборщикам с другой стороны и также усели с возле них. Это были те самые семь человек, которых связывала общая клятва, данная на могиле Кенгербая. Обычно во время выборов урядники не позволяли никому переходить с места на место, а тем более подсаживаться к выборщикам. Но шубар был ещё волостным, и поэтому мог позволить себе такую вольность. Что же касается семерых других, то такое благоволение стража было вызвано иной причиной. Как только час выборов стал известен, Жиренши пригласил к себе Черноусова толмача, состоявшего при княгине Фриде, и передал ему солидную пачку крупных кредиток. Надеюсь, дорогой, у тебя лёгкая рука, прошептал он ему в самое ухо. Вот тебе небольшой подарочек на счастье. А если ты объявишь приятную для нас весть, то мы в долгу не останемся. А это продолжал журенсе, давая вторую пачку кредиток по мелчи. Для тех голоса Бельникова, которые вас окружают. Прошу их, дорогой, не обращать внимания, если я случайно прораню лишнее слово или, скажем, встану от волнения и начну прохаживаться. Передай им этот подарочек и объясни, что даже если они погрозят пальцем, это будет оскорбительно для моего достоинства.